Глава пятнадцатая. Кто в доме хозяин? Когда варяг появился в акватории Кипруса, образованной двумя косами, что шли от берега навстречу друг другу с разных сторон, население поселения высыпало на участок перед пристанью. Еще издалека заметил, как Мия и Нел с детишками идут со стороны резиденции, чтобы присоединиться к встречающим. Тивандер аккуратно провел корабль до пристани, где находилась акула. Встречавший моряк ловко подхватил конец и надежно зафиксировал судно. Впрочем, американец, наученный горьким опытом, лично перепроверил швартов. «Каждый раз, когда я возвращался с экспедиции, морской или сухопутной, неважно, встреча была очень горячей. Вот и сейчас, скандируя «Макса! Макса!» новоявленные жители Кипруса толпились на пляже, которому со временем предстоит превратиться в набережную». А Лоли Хеп сошла с корабля с гордо поднятой головой. Такую осанку и походку не удавалось изобразить ни Нел, ни Мия. Все-таки происхождение дает о себе знать. С самого детства ничего не делала, вокруг нее суетились слуги. А Мия и Нелл пришлось бороться с опасностями каждую минуту. В такой ситуации не особо выработаешь горделивую походку. Люди расступились, пропуская моих жен и детей. Меня облепили пятеро малышей, мешая сделать шаг. Пришлось каждого взять на руки и чмокнуть щечку. Мал смутился от такой нежности и свирепо посмотрел на засмеявшихся. «Этот парень не даст с собой шутить», — мелькнуло в голове. «Макса, ты дома?» Нелл кинулась на грудь. «Как она, Макса, научилась кричать?» Это уже Мия с ее гипертрофированным вниманием к интимной стороне жизни. Тем не менее Алолли Хэппана приветствовала вполне дружелюбно. если слово «дружелюбие» совместимо с характером Мии. Зик маячил немного позади. Он еще не свыкся со своим статусом главы поселения и немного робил. «Зик, иди сюда! Удалось что-нибудь найти?» «Пока нет Макса. Но я далеко не ходил. Надо было делать дорожки!» Незнакомое слово парень произнес с запинкой. Перед отплытием поручил ему насыпать песок по линиям улиц, чтобы исключить появление грязи в сезон дождей. Песок со временем утрамбуется и будет выполнять задачу дорожного покрытия. Зик с задачей справился. Четыре улицы щедро засыпаны песком, на котором бегали и играли дети. После покрытых глиной зданий Андона, хижины, плажа и Кипруса оказались шагом в обратную сторону. «Зик, даю тебе поручение». Мы всей толпой шли к резиденции. «Найти глину. Не обязательно очень хорошую. Для этой цели сойдет и обычная». «Зачем она, Макса?» Парень шел рядом, заглядывая мне чуть ли не в рот. «Мы будем строить хижины по-другому, чтобы, когда снаружи будет жарко, в них сохранялась прохлада. Да и шкуры сбережем. Прямо сегодня отправь ребят искать глину. До моего отъезда хочу показать, как все это будет выглядеть». «Хорошо, Макса». Зик умчался выполнять задание. «Хорош, глава поселения. Вместо того, чтобы перепоручить задачу, сам же побежал исполнять». Надо будет с ним обстоятельно поговорить, что руководить поселением значит уметь расставить людей по нужным местам, а не бегать самому, словно тебе на скипидарили задницу. У меня тоже отсутствовал управленческий опыт, когда совершил посадку на Землю. Правда, были знания, почерпнутые из книг, кинофильмов и реальной жизни. Оглянувшись, махнул Тиландеру, приглашая его на завтрак. Переход из плажа в Кипрус продлился сутки: не было подходящего ветра и большую часть пути шли на веслах. Нейл захлопотала, накрывая на стол и прикрикивая на детей, путавшихся под ногами. Мия уволокла Алалихеп в спальню. «Сто процентов будет выпытывать, сколько раз и как мы занимались любовью». Пока ели, не стал утруждать американца беседой. Нел заварила чай из малиновых листьев, взятых с плажа. Надо будет перевести несколько кустов и посадить рядом с резиденцией. «Герман, мне нужны твои матросы, чтобы рубили колья и длинные гибкие ветви». «Будем строить чистокол?» — предположил Тиландер, заглядывая в пустую пиалу. Нел, принеси нам еще чаю!» — крикнул жене, вышедшей к остальным кумушкам посплетничать. «Тоже, небось, интересно, что и как было с Алалихеп на корабле. А то и похвастаться нечем. Большую часть пути ее тошнило, и я просто давал ей выспаться». «Нет, не чистокол!» — я принял из рук жены пиалу с чаем. «Мы будем делать из него дома. Хватит нам жить, как дикарям!» в вигвамах, накрытых шкурами, с вонью от костров и ограниченным пространством. В Андоне склад с пшеницей был построен из плетеных ветвей и снаружи обмазан глиной. И, несмотря на жару, внутри было комфортно и даже слегка прохладно. Только я хочу и внутри намазывать глину, делая ровные стены. А если сможем найти известь, то даже получим саманные дома по типу тех, что строили даже в ваше время». «Думаю, пора тебе, Герман, перевозить свою семью в Кипрус и селить их в нормальном доме». Американец задумался. В его глазах мелькнул огонек. «Сэр, а ведь у нас есть солома, и мы можем делать даже саманные кирпичи». «Можем и будем. Но начать можно с плетенок, обмазанных глиной. А саманные дома пусть останутся привилегией немногих. Само собой, что и ты, и Уильям должны получить саманные дома». Сделаем плетенки, потом отправимся в плаж, чтобы забрать еще людей для переселения. Кипру станет нашей столицей, а плаж останется промышленным центром, так как руда, уголь и все остальное там имеется. Со временем я смогу сделать двухмачтовую шхуну, и дорога при попутном ветре будет занимать всего половину суток! воодушевился Тиландер, представляя себя на борту красавицы шхуны. Несомненно. Но вначале закроем тему с Зикуром. Если он не последует к нам в гости в ближайшие 3-4 месяца, через полгода нанесем ему визит и приберем к рукам и Андон, и все его окрестности. Одна очередь из пулемета, и все их войско побежит. Американец явно находился в воинственном расположении духа. Конечно. Но патроны следует экономить. Использование огнестрельного оружия оправдано только в крайнем случае. Охладил я пыл потомка фронтиров. привыкших стрелять, не спрашивая фамилии. Около часа сидели, обсуждая насущные проблемы, где большая часть речи американца была посвящена будущей яхте. Трудно будет отвлечь от этой темы, если он уже загорелся идеей. Тиландер ушел, пообещав с утра отправить часть матросов рубить колья и ветви для плетения. Длину кольев определили в три метра, чтобы после вбивания в землю над головой оставалось свободное пространство. Хижины вигвамы хороши своей простотой. рубишь колья, сводишь верхушку в единую часть и накрываешь шкурами. Но пространства внутри недостаточно. Стоять можно, не пригибаясь, только в центре. В домах, что планировал построить сейчас, можно даже сделать перегородку, чтобы отделить зону сна от зоны приема пищи. Интим на глазах детей пора прекращать. Хороший из меня церковник получился бы, попади я в средневековье. Или сразу сожгли бы на костре. Или сразу сожгли бы на костре, или смог бы создать свой собственный орден. Орден Космонавтьеров. Чем плохо название? Звучит не хуже тамплиеров или госпитальеров. Мия плотоядно смотрела на меня весь вечер. Даже Нел, усмехнувшись, ушла пораньше с детьми на свою половину. А Лолихеп снова не здоровилась. Вздохнув и, проклиная неистовую жажду и ненасытность Мии, пошел в ее спальню, откуда уже несколько раз доносилось ворчание заждавшейся самки. Утром всей семьей собрались за столом. Все три жены и пятеро детей. Осматривая свою многочисленную семью, поймал себя на мысли, что «Останься я на старой земле, вряд ли бы завел больше одного ребенка». Но женщины в каменном веке не заморачивались такими вопросами. «Есть ребенок», значит, так пожелал главный дух, Ра или сама природа. Миха и Мал одновременно протянули руки к последнему куску мяса, и завязалась драка. Никто не хотел уступать. Глаза Мии горели огнем. Она открыто подначивала мало, чтобы парень выиграл. Нел молчала. Я запретил вмешиваться. Мне хотелось посмотреть, кто выйдет победителем. Дети катались по полу, мутузя друг друга. Но сдаваться никто не собирался. Разницу в возрасте на год Мал компенсировал ростом и весом, превосходя старшего брата. Когда из разбитых носов закапала кровь, Нелл встревоженно вскочила с места, собираясь разнять дерущихся. «Сядь на место!» — ледяным голосом приказал старшей жене. Даже Мия немного сникла после такого тона, а алла и Нелл испуганно съежились. Дрочуны меж тем выдохлись. Тяжело дыша, они стояли друг напротив друга, но нападать никто не спешил. «Миха! Мал! Подойдите сюда!» — позвал сыновей. Оба приблизились, уверенные, что прямую их сторону. Сильная оплеуха откинула мало назад. Это тебе за то, что поднял руку на старшего брата. Миха попытался улыбнуться сквозь разбитую губу, когда его настигла оплеуха не менее сильная. А тебе за то, что не смог побить младшего! Но если я еще раз увижу, что мои сыновья дерутся между собой, я убью обоих! Тон, которым я сказал эти слова, обманул даже моих жен. Нел охнула и осела прямо на пол. В глазах Мии засверкал огонь. «Мия!» — вперев тяжелый взгляд в рыжую бестию. «Ты что-то не поняла? Ты хочешь возразить мне?» Глаза рыжеволосой погасли, в них заметался испуг. «Нет, Макса, это твои дети. Ты можешь поступить как хочешь». «Мия, еще раз мне покажется, что ты хочешь возразить мне!» Я не докончил фразы, оставляя место для женской фантазии. Иногда невысказанная угроза пугает куда сильнее, чем самые страшные кары. Выйдя из-за стола, неспешно покинул дом, чувствуя взгляды на своей спине. «Видел бы меня мой отец», — при воспоминании защемило в груди. Отец был суровым человеком, не признававшим гендерного равноправия. Меня после отказа пойти на военную службу он считал слабаком и постоянно попрекал, что суждено мне стать подкаблучником. Сейчас бы он гордился мной. Показательная суровость в отношении детей и жен должна была показать Алила что будь она даже царицей Савской, в этом доме есть всего один хозяин. И неважно, будет она сидеть в священной ложе Андона или делить ложе в моей резиденции, ее дело — выполнять мои указания и быть послушной. К моему поручению Тиландер отнесся со всей серьезностью. Из лесной чащи показалась первая партия лесорубов с огромными охапками ветвей. Еще трое несли колья, отставая от первой группы на пару десятков метров. Такими темпами они весь молодняк вырубят. Нужно указать, чтобы вырубку производили в разных местах. Тиландера среди них нет. Вероятно, остался в лесу, руководя работами. Зик нашел меня после сытного обеда. Чечевичный суп сегодня получился особенно вкусным. А пшеничные лепешки — просто сама нежность. Килограмм сорок муки — это все, что я позволил себе смолоть из пшеницы. Остальное оставил для жителей плажа, объяснив хаду, что это не сот, ячмень, но очень похоже, и к пшеницу лучше сажать подальше от сота. А монахерское название пшеницы оказалось удобным и звучным. Решил оставить его для простоты запоминания. После наслаждения лепешками вспомнил, что есть задача поважнее строительство плетеных домов. Осень готовилась дать позиции зиме, и следует поторопиться, чтобы успеть посеять озимую пшеницу. «Макса! Мы нашли топ!» — глина. Парень светился от радости, но следующие пять минут слушал Пунцовы от стыда. Не щадя его самолюбия, жестко прошелся по его лидерским качествам, объясняя, что глава городка должен делать. «Если Зик буквально воспримет мои слова, то из него получится пиночет каменного века». Этого лидера обвиняли в массовых казнях и диктатуре, но он вытащил страну из грязи и создал конкурентоспособную экономику и вооруженные силы. «Зик, срочно надо вспахать поле и посадить Ка, пшеницу. Это важнее, чем все остальное, и за работу нужно приняться прямо сейчас. С домами мы продолжим позже, а пока Тиландер занимается заготовкой материала. В той стороне...» Я махнул рукой на север. «Есть ровная земля в двух часах ходьбы. Отправь туда людей...» и пусть начнут готовить поле. Нужен участок примерно в четыре полета стрелы в длину и около двух полетов в ширину. Хорошо, Макса. Мне пойти с ними, чтобы выбрать место? Нет, ты занимайся своими делами. Я пойду сам. Хочу немного прогуляться. Пусть люди возьмут с собой шкуры и еду, чтобы остаться там на ночь. Когда соберутся, позови меня. Макса, по твоему указанию, мы недалеко отсюда посадили сот. «Может, потом сот тоже сажать там?» Зик схватывал на лету. «Действительно, незачем посевам находиться рядом с домашними животными». «Хорошо. Иди, Зик. Весной подготовим второе поле для сота». Людей новоявленный мэр собрал быстро. Уже через полчаса перед резиденцией топтался с десяток человек, среди которых мелькали знакомые по сельскохозяйственным работам в плаже лица. Несколько человек захватили с собой топоры и веревки, остальные несли шкуры и еду. Поспешный сев пшеницы придется провести по примитивной технологии, разрыхляя почву самодельной бараной. Сахи с собой нет, а захватить ее с плажа никто не додумался. До предполагаемого места сева пшеницы дошли за два часа. Это был огромный участок практически голой земли, где трава росла только островками. Лопатой вывернул пласт. Обычная почва. немного несет запахом гниения среди комьев попалось что-то твердое очистив обнаружил что это полуистлевшая ракушка все встало на свои места эта часть острова была дном моря и сотни тысяч лет на него опускалась мертвая органика потом уровень моря или скорее древнего океана понизился и часть шельфа выступила над водой но почему так плохо растет трава у меня нет на это ответа Снова и снова пропуская землю между пальцами, разминая ее. На мой дилетантский взгляд, просто превосходный чернозем. Наученный горьким опытом, решил на этом поле посадить только часть пшеницы, а вторую часть посеять ближе к лесу, где трава росла нормально. Отметил границы предполагаемого участка, и люди принялись за работу. Второе поле разбили примерно на два километра ближе к Кипрусу, прямо на границе леса. Оставив людей работать, отправился обратно. Лес, протянувшийся по восточному побережью Кипра, был великолепен. Густая субтропическая растительность укрывала многочисленных птиц. На опушку периодически выскакивали зайцы и суслики с вытянутыми ушами. Дважды появился еж, неторопливо переходивший между островками травы. Пастухи, сторожившие домашних животных, замолчали при моем появлении. Удивленный такой реакцией присел рядом, чтобы понять причину. Как оказалось, они в тот момент спорили, что великий дух Макса все видит и слышит. Молодой пастух назвал это выдумкой, и в этот момент появился я. Они замолчали от страха, но я рассмеялся, услышав их рассказ. Попрощавшись, все-таки напомнил, что действительно все слышу и вижу, что если плохо будут приглядывать за животными, сразу узнаю. Уже смеркалось, когда добрался до резиденции. Ужин меня уже ждал, и стояла непривычная тишина. Утренний урок усвоили все. Ненасытная Мия ушла в свою спальню, даже не бросив призывного взгляда. Следующие два дня прошли в повседневной работе. Кто-то рубил кольги и ветви, кто-то носил серо-желтую глину, обнаруженную прямо на обрывистом берегу моря, в противоположной от скотного двора стороне острова. Замесив глину, оставил ее, чтобы дошла до кондиции. Определив бригаду, которая должна будет в дальнейшем переделать хижины на нормальные дома, приступили к работе. Вбили колья с интервалом в метр. Получился прямоугольник размерами 7 на 4 метра. Внутри сделали перегородку тоже из кольев, поделив будущий дом на две части, оставив проход на спальную зону. Крышу решил делать односкатную. Весь Кипрус вышел, наблюдая за нашей работой. Закончив с остовом дома, взял первую длинную гибкую ветку, очищенную от листьев. Начал укладывать ветку, обходя колья с разных сторон в шахматном порядке. Потом вторая, третья и дальше поехала. Плести было легко. Увлекшись, не заметил, как за полчаса обошел дом по периметру, подняв плетенку на метр в высоту. Рус принцип возведения домов поняли быстро. Два часа спустя... Общими усилиями закончили первый дом, входили в плетенный короб и удивленно цокали языками, обсуждая, что надо накрыть шкурами. Зик, неси, топ! Глину! скомандовал я парню, который на этот раз сделал все правильно, отправив за ней несколько человек. Эта часть работы мне казалась самой трудной, но на удивление все оказалось очень просто. Глина отлично липла к каркасу, создавая стену. Один за другим вся бригада. которые предстояло строить дома, пробовали работать с глиной и весело смеялись, когда у них получалось. Вскоре к работе подключилась вся бригада. Люди в каменном веке невероятно наблюдательны. Они копировали любое мое движение, даже жест, каким я откидывал лезущие в глаза волосы. В общей сложности на один дом с нуля у нас ушло больше половины дня. Под нотарев бригада сможет за день ставить два таких дома. Через пару дней смотаюсь в плаш, посмотрю, как там дела, и заберу новых переселенцев. Мало времени. Очень мало. Необходимо спешно готовиться к войне с Зикуром и изготовить новое неогнестрельное оружие, чтобы использовать его против многочисленной армии противника. И я его сделаю.